Глава пятая. А на работе меня, как обычно, ждали проблемы. Дело в том, что я работал на складе компьютерного магазина обычным кладовщиком. Но нередко подрабатывалась и с админом по причине жуткой текучки кадров на этой должности. Моя карьера строилась в этом месте не один год. Я знал программу учета как свои пять пальцев и мог ее настроить после какой-нибудь критической ошибки вешающие терминалы по всему магазину. Моя начальница, родственница директора магазина, доводившаяся ему то ли мамой, то ли бабушкой, она не распространялась из степени родства и чувства субординации, встретила меня с таким видом, будто я являлся причиной всех несчастий «Ты опоздал!» – буркнула она снизу, как только я появился на лестнице, ведущей на склад. «Нет, еще без двух!» Я показал ей экран телефона, на котором светились большие цифры. «Ты должен приходить еще раньше, чтобы к открытию устранить любые проблемы!» Посмотрела она на меня из-под очков. «А ты чего цветешь-то, как майская роза?» Тамара напоминала медузу-горгону из-за своей неконтролируемой химической завивки. Каждый локон жил своей жизнью, выворачиваясь в случайном направлении. Некоторые будто смотрели на меня, желая, чтобы я окаменел от чувства вины. «Что у нас тут опять случилось?» Я сразу понял, что придется лезть в конфигуратор программы учета. «Алексей Григорьевич?» — с уважением произнесла она имя директора. «Он хотел поменять какие-то параметры вчера, а потом все слетело. Кретиническая ошибка». «Какой директор, такие ошибки!» — произнес я себе под нос вешая куртку на вешалку. «Что?» «Ничего, я говорю это хорошо, что ошибка кретиническая. Легче будет понять ход его мыслей». «Сейчас все исправлю». «Ладно, давай исправляй, я пойду кое-что пересчитаю». Тамара ушла. Я посмотрел ей след и почему-то подумал, что ошибка в программе могла быть связана с какими-то махинациями, которые она проводила со своим то ли сыном, то ли внуком. Видно, что она немного нервничала. Я сел за компьютер и вошел в программу под админом. Поковырялся в ней». Откатил настройки к ближайшей рабочей конфигурации и проверил работоспособность. Программа чувствовала себя превосходно. На всякий случай, чтобы Тамара не решила, что я не слишком старался, посидел, потыкал в кнопки и даже вышел в интернет, чтобы почитать местные новости. Оказалось, что недалеко от города случился пожар, приведший к выгоранию сухой травы рядом на обширной территории. Справился с ним героический тракторист начавший своевременную опашку территории, не позволив подойти ему к лесу. А еще было выложено видео падения странного предмета, заснятое автомобильным видеорегистратором. Снято было не очень хорошо, но тем не менее упавший предмет походил на капсулу, в которой свалилась Айрис. Народ предполагал, что это кусок ступени космического корабля или же мусор, свалившийся с орбиты. В чем-то они были правы. Предмет действительно свалился из космоса, а история его была намного невероятнее. «Сделал?» – строго спросила Тамара, тихо подкравшись. «Да, я быстро свернул браузер. Ошибка серьезная. Пришлось искать в интернете, как от нее избавиться. Скажите Алексею Григорьевичу, чтобы он аккуратнее менял параметры». «Обойдешься!» Тамара не позволяла никаких замечаний в сторону родственника. «Иди, собирай перемещение на витрину». «А чего я-то? Сейчас придет Андрейка, пусть он и собирает». Он до сих пор теряется. Никак не запомнит, где что лежит. «Не беси меня, Гордей! Иди работай!» Она легко оттолкнула меня от компьютера своим превосходящим по массе раза в полтора корпусом. «И Андрейке тоже найдем чем заняться!» Я распечатал накладную и пошел собирать товар. С другой стороны, мне хотелось заняться чем-то монотонно привычным, чтобы прокрутить воспоминания воспоминаниях события вчерашнего дня и сегодняшнего утра. Откинув личные воспоминания, я вдруг осознал всю необычайность знаний о том, что большая часть человечества не уетится на Земле, а раскидана по галактике или даже Вселенной и живет своей жизнью, не забывая корней. Корни этого дерева, конечно, состояли не из отборного материала. Многовековой отбор привел к тому, что на материнской планете оставались только худшие. Возможно, поэтому на нас и смотрели сквозь пальцы прощая захламление природы и бесконечные войны. Затем мои мысли снова вернулись к Айрис. Наверное, ей было очень тяжело в чужом месте. Как бы она ни хорохорилась, а пережить такое непросто. Наверняка моменты подобной истерики, которая с ней случилась, когда она вспомнила детство, могли повториться еще не раз. Мне захотелось узнать, чем она занимается в мое отсутствие. Ей нужен был телефон. На новый у меня денег не было, да и на старой тоже. И тут я вспомнил, что у нас в сейфе лежали несколько аппаратов, возвращенных клиентами и непринятые фирмами-продавцами из-за неправильного оформления документов одним из наших быстро меняющихся менеджеров по приемке брака или бракоделов. Я быстро собрал перемещение и отправил его на витрину лифтом. Обзвонил продавцов, чтобы выгружали. «Тамара Львовна, а у нас есть что-нибудь рабочее из телефонов, которые лежат в сейфе?» Спросил я у в компьютере начальницы. «Тебе зачем?» Спросила она, не поворачивая головы. «Ну, надо». Я не хотел рассказывать. «Ну, тогда нет. Как-то ты подозрительно просишь». У меня девушка появилась. Выпалил я, сам не ожидая этого от себя. Тамара медленно повернула голову в мою сторону и посмотрела, как на собаку, которая поздоровалась с нечеловеческим голосом. «У тебя?» Переспросила она. «Да, у меня». «Ничего умнее соврать не смог?» Она приопустила очки с переносицы. «Сейчас даже в садике все девочки с телефонами». «Ладно, не надо». Обиделся я и направился в сторону склада, где у нас была кондейка. «Постой», — окликнула меня Тамара. «Ты серьезно?» «Более чем», — ответил я, гордо вздернув подбородок. «Чиши сюда, обморок человеческий. Выбирай сам». Это был совсем другой разговор. Удивительно, что она поверила. Наверное, прежде я никогда так демонстративно не показывал свою обиду. Тамара вывалила с десяток коробочек. Телефоны были старые, многие еще кнопочные. На каждом имелась наклейка о причине дефекта. Я выбрал тот, у которого значилась поломка зарядного устройства. Зарядка мне была ни к чему. У меня дома еще остались от прежних телефонов, которые подходили. Это был классный телефон с серебристым корпусом из настоящего алюминия, мощными динамиками и хорошей тактильностью. «Потеряешь, вычтем из зарплаты», – пригрозила Тамара. «Не переживайте, Тамара Львовна, верну в прежнем виде». Она хитро посмотрела на меня. «Кто же она такая?» – спросила она больше у своей интуиции, желая догадаться самостоятельно. «Она космическая преступница, сбежавшая во время этапирования в тюрьму». Ответил я ей честно. А, хм. Тамара ухмыльнулась, посчитав мои признания полным бредом. Вы там, на своей волне. Понятно. Видимо, она решила, что моя избранница может быть только какой-нибудь чокнутой на играх девицей, живущей создаваемой ею иллюзией и совершенно не приспособленной к нормальной жизни. Эта причина объясняла отсутствие у нее телефона. Так и есть, мы на своей волне. Хочу, чтобы она была со мной на связи. Процесс передачи телефона произошел в момент, когда на работу пришли еще два складских работника. Андрей и Олег Петрович. Или просто Петрович. Андрейка был старше меня на пять лет, но мелковатый по сроку службы еще не заработал на нормальное имя. Петровичу исполнился сорокет. Он до сих пор ни разу не был женат. Жил с мамой. Деньги частично пропивал, частично отдавал ей. Работал медленно, но дотошно. Характер у него был скверный, из-за ехидных подколок и подстрекательства. «Я тоже хочу», — с порога заявил Андрейка. «У гордея девушка появилась. Он хочет сделать ей подарок». Взяла и раскрыла перед ними мой секрет Тамара. «Из дома взял», — пошутил своей манере Петрович. «Нет, не стал я посвящать их свои личные дела. Беру его на время». «Его время давно закончилось». Петрович обдал нас легким амбре, оставшимся от вчерашнего возлияния. А ты молча завидуй! Заступилась за меня Тамара. Вечный рукоблуд! Петрович злозыркнул на нее. Теперь стоило ждать второго акта представления, когда он созреет для достойного ответа. Впрочем, для нашего коллектива подобные сценки и сам характер отношений уже сложились и воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Мы все воспринимали друг друга с определенной долей терпения. «Сегодняшний день длился для меня намного дольше обычного. Я маялся желанием узнать, чем занята Айрис. Не нуждается ли в чем-нибудь, не натворила ли чего, не разобравшись. Очень не хватало связи с ней». «Вижу, не врал», — заметила мое нетерпение Тамара. «Я же никогда не вру. Я был уверен, что моя карма чиста от этого недостатка. И это очевидно всем». «И где ж вы познакомились? Ты же вроде домосед. В интернете?» Завалила меня вопросами Тамара. В клубе Гарри Поттера! Или крейзанутых токинистов, Заявил Петрович, послушивающий наш разговор. «Я не фанат ни того, ни другого», — ответил я ему. «Это ты собутыльников в чат-рулетки ищешь. Мы познакомились случайно, за городом, вчера». «Деревенская», — догадалась Тамара. «Нет, не деревенская, хватит гадать». Я распечатал первую попавшуюся накладную, и ушел собирать ее вглубь склада. Время кое-как подошло к 7 вечера. Моя смена заканчивалась, Тамара тоже начала собираться. На складе до закрытия оставались Андрейка и Петрович. Перед тем, как пойти умыться, прежде чем переодеться в мирское, я завису терминала, чтобы проверить, не осталось ли за мной незакрытых накладных. Вдруг сверху послышался знакомый голос, спрашивающий у кого-то про местонахождение склада. Затем часто зашелестели шаги по ступенькам. Я напрягся, думая, что у меня разыгралось воображение. Я не ошибся и не сошел с ума. На ступеньках, ведущих в склад, появилась Айрис. Она оделась в спортивный костюм, кроссовки, и бейсболку, выпустила хвост в отверстие под ремешком головного убора. Выглядела она в своем наряде просто, но крайне сексуально. «Привет, Гордей!» – поздоровалась она. Тамара до сего момента, не реагировавшая на шаги, подпрыгнула, как от разряда электрошокера, и, вывернув голову, посмотрела вверх на лестницу. «Привет всем!» – поздоровалась Айрис еще раз. Тамара смотрела на нее с нескрываемым удивлением. Ее однозадачный мозг пытался выбрать из небольшого количества шаблонов правильный вариант, который, правдоподобно, подходил бы мне и Айрис как паре. Уж слишком ярко выглядела она напротив меня. Я тоже признавал это. Но, зная правду и самооценку космической гости, предполагал, что могу попытать счастье в отношениях более глубоких, чем дружба. «А как ты меня нашла?» Ее появление вызвало у меня удивление. «Это было несложно. Еще я разобралась в такси. Прекрасный сервис, хотя и назойливый. Денег не взял». Привлеченный незнакомым голосом появились Андрейка с Петровичем. Увидев Айриса, они поняли, что это та самая моя девушка, и изумленно застыли. Конечно, в их представлении она должна была выглядеть совсем иначе. Фиолетовые волосы, темные губы, шрамы на венах, бесформенная одежда и тоска в глазах от несовершенства мира. «Привет!» – поздоровалась с ними Айрис. «Как дела?» Андрей с Петровичем, буркнув что-то невнятное, поспешили исчезнуть. Им теперь было не по себе. Я, как мужчина, понимал их. Красивая девушка у другого, особенно у того, кого ты считал недостойным, это как пощечина по самолюбию. Айрис надолго выбила их из колеи. Тамара же вообще не сводила взгляда с космической гости, зависнув из-за отсутствия подходящих вариантов. «Ты уже собираешься?» спросила <HabilkanCHepis>. <me80> Айрис. «А, да». Я посмотрел на Тамару, ожидая ее одобрения уйти минут на 10 раньше срока. «Конечно, Гордей, иди», <кон вымолвила она, пристально глядя на Айрис. «Работы никакой нет». Я переоделся в свою одежду, решив умыться потом. «Всем пока!» Крикнул я со ступенек. Ответом мне была тишина. И только Петрович, думая, что я его не вижу, выглядывал в щель между сложенными на стеллажах ноутбуками. «Пока!» — повторила за мной Арис. Мы вышли наружу, провожаемые удивленными взглядами продавцов с первого этажа и охранника на входе. Я отметился карточкой об окончании работы. На улице первым делом спросил. «Как ты меня нашла? И почему вообще решила приехать?» «Мне надоело смотреть эти глупые фильмы. Все сюжеты в них повторялись по много раз. И было очевидно, что и дальше ничего не поменяется. Я полазила у тебя по полкам, нашла бумажки, в которых был написан этот адрес. Потом нашла снимок с тобой, на котором была эта вывеска». Указала она на магазин. «Потом нашла пакеты с этой вывеской, в которые ты собираешь мусор. Я решила, что это твоя работа. Слишком много совпадений. А приехать решила для собственного развития. Буду сидеть дома». «Ничего нового не узнаю про планету предков». «А как узнала про такси?» «А я еще по дороге заметила машину с одинаковыми надписями и решила, что это служба. Включила твой компьютер, набрала в нем название и поняла, что это служба перевозки людей. Не нуль-телепорты, конечно, но на место доставят». «А как же ты вызвала без телефона и денег?» «Я не вызывала. Вышла на улицу, подошла к машине и попросила подвести. Паренек там сидел, темненький такой». «Долго пытался понять, что мне нужно, а потом согласился и пытался по дороге пристать. Я сжала ему ладони, он передумал, попросила подождать, чтобы взять у тебя денег. Но он сказал, что поездка бесплатна». «Честно, я был потрясен, когда увидел тебя. Про складских вообще не говорю». Тамара проглотила язык, а мужики сбежали, чтобы не дать им насладиться триумфом. «Ты сказал им, что мы пара», поняла Айрис. «А что я им должен был сказать?» Они бы приняли мои сложные объяснения, как какое-то вранье. В твоем случае вранье выглядит правдоподобнее. Айрис посмотрела по сторонам. Улицы были полны народа. Одна часть спешила с работы домой, другая, наоборот, приехала в центр города насладиться прогулками в последние теплые осенние деньки. Погуляем? С удовольствием, согласился я. Мы пошли к набережной по центральной улице города, по которой не ходил автомобильный транспорт. Вывески и запахи булочных и кондитерских манили нас к себе. Я стоически терпел, зная, что если поддамся, то через два дня начну голодать. А так хотелось съесть булку с корицей и запить ее натуральным кофе, смакуя каждый глоток. Айрис молчала, но ее желудок время от времени говорил о ее желаниях больше ее самой. Я не выдержал и потянул Айрис в кондитерскую. Мы зашли внутрь, окунувшись в концентрированный аромат выпечки и кофе. Я усадил девушку за деревянный столик и встал в очередь. Заказал два больших стакана кофе, гулять-то гулять, две булочки и два пирожных. Мой внутренний бухгалтер после снятых с карточки денег сказал, что там осталось рублей двести. Я не показал вида перед желая подарить ей прекрасный вечер, который она будет вспоминать, поедая синтетическое желе в своем далеком мире или тюремной камере. Нет, пожалуй, я не мог представить ее в арестантской робе. Несмотря на свою бунтарскую непосредственность, а местами и грубую прямолинейность, она была милая и любопытна, как ребенок. Айрис украдкой рассматривала посетителей, а посетители ее. На их фоне она не особо выделялась. Здесь было много молодых и красивых девушек, одетых по-разному, броско и просто. Но почти у всех прослеживался определенный вкус. Один я в своей одежде с китайского рынка в самом ширпотребном понимании этого места выглядел вызывающе и народным. Меня это никогда не смущало. И даже сейчас мне было все равно, кто и как меня оценивает. Айрис с наслаждением доела булочку, запивая ее кофе, и принялась за пирожное. Она красноречиво изображала взглядом всю гамму чувств, которую у нее вызывала местная еда. И «Я решила, что на старости лет устрою гастрономические экскурсии на землю». Мечтательно заявила она. «Почему на старости?» «Чтобы не разожраться с молоду. Я смотрю, не всем удается держать себя под контролем». Среди посетителей кафе были несколько полных молодых людей, явившихся сюда за эстетическим удовлетворением своих вкусовых рецепторов. «А ты сама не боишься поправиться?» «Теперь боюсь». Она быстренько доела пирожное. «Идем тратить энергию». «Идем». Едва мы поднялись из-за стола, подбежал работник кафе. Вытер крошки, забрал нашу посуду и усадил следующих клиентов. Мы вышли на улицу и продолжили движение в сторону набережной. Я смотрела фильмы, хотела понять с их помощью, как надо зарабатывать деньги. Айрис сделала паузу. «Они тебе помогли?» Скептическим тоном поинтересовался я. «Нет, что за идеи они продвигают? Все друг друга грабят, убивают, обманывают. Все несчастные...» А кто счастливый, те умирают в самом начале фильма. Да не смотри ты их. Люди хотят видеть чужие несчастья, чтобы своя жизнь на их фоне казалась лучше. Некоторые так и живут. Сделал гадость, на душе радость. Вон, Петрович с моей работы. Понимает, что жизнь проживает зря. И других хочет убедить в том, что их жизнь тоже ничего не значит. Видела бы ты, как он сияет, когда мне зарплату из-за штрафа урезают. Если бы я работала с ним, и он просиял в моем присутствии это было бы его последнее сияние, как вспышка сверхновой, бум, и в небытие. Да и пес с ним. Его характер – это его проблемы. Ладно, не будем портить прекрасный вечер мудаковатыми типами. Хочу, чтобы ты рассказал мне, как начать работать и зарабатывать деньги. Не хочу становиться тебе обузой. Роль на хлебнице мне неприятна. Привыкла все делать сама. Айрис заглянула мне в глаза, чтобы узнать реакцию. Для официального трудоустройства тебе нужен паспорт. Такая книжка, которая дает тебе право считаться гражданином государства и пользоваться всеми предоставляемыми законным способом, услугами и благами. Я почувствовал некоторую ревность при мысли, что Айрис, обретя самостоятельность, быстро забудет про меня. А если неофициально? Тогда тебе просто надо что-то уметь. Обычно у нас неофициально берут на самую неквалифицированную, низкооплачиваемую работу. «Уборщицей какой-нибудь. По правде говоря, не вижу тебя в такой роли. Да и не возьмут тебя. подумаю что подвох какой-то». «Почему?» – удивилась Айрис. «Для уборщицы ты выглядишь слишком благополучно». «А грузчиком я могу работать?» – неожиданно спросила она меня. Я удивленно посмотрел на нее. «Ну, с учетом твоих физических возможностей, грузчик из тебя получился бы отменный. А с чего это пришло тебе на ум?» Увидела неподалеку от твоей работы объявление на одном доме, что требуется грузчик. Оплата каждый день после смены. Да брось ты, какой из тебя грузчик? Ты красивая девушка, и работа у тебя должна быть соответствующая. Хотя бы в парфюмерном магазине продавцом-консультантом. Давай пока не будем пороть горячку. Ты на земле одни сутки, а уже рвешься в бой. Надо как следует все обдумать, не спеша. Я любил делать все не торопясь. «Видимо, от природы мне было дано относиться к происходящему с буддистской созерцательной медлительностью». Айрис замолчала. Ее заинтересовали птицы, восседающие на памятнике поэту. Мне вдруг стало интересно, а существовала ли на станции какая-нибудь живность помимо людей? Я спросил Айрис об этом. «Конечно. Станция – это не кусок железного барака, летающий по орбите над какой-нибудь планетой. Это целый мир» который в некоторых своих местах выглядит как часть планеты. У нас есть реки и озера, птицы и животные. Идут дожди, гремят грозы. Где-то валит снег и дуют ветра. Есть закаты и рассветы. Правда, люди там не живут. Только посещают для получения положительных эмоций. Мы живем в многоуровневых модулях, в которых есть клумбы с цветами, декоративные деревья, пруды с рыбой и тараканы. Эти твари повсюду. А время у вас аналогично земному? Да мы живем по тем же часам что и вы считается что это наилучший вариант для наших организмов настроенных к нему генетически правда чтобы станция не погружалась в сон одновременно половина модулей живет по дневному времени а половина по ночному интересно люди из разных модулей наверное не контачат между собой контактируют поправила меня айрис это не проблема всегда есть несколько часов перед сном чтобы пообщаться с темными с кем не понял я а У нас есть такое сленговое наименование, обозначающее дневных светлыми, а ночных темными. Я светлая. Айрис собрала хвост в пучок и потрясла им передо мной. Вижу я, на чьей стороне силы ты. Передразнил я одного великого джедая. Айрис, конечно же, не была знакома с вселенной Звездных Войн. И потому не смогла оценить мою шутку. Я решил, если она задержится у меня, познакомить ее с этим произведением. Интересно было знать ее мнение насчет фантазий земных киноделов. «Мы вышли на площадь, огороженную красивым гранитным забором с резными балясинами. Слева напротив краеведческого музея у цветастых палаток толпился народ». «А чего они там собрались?» – поинтересовалась Айрис. «Да, там опять, наверное, какие-нибудь забавы. Пиво, квас, аттракционы. Мне они уже были не по карману. У меня на них денег нет». Предупредил я честно, хоть и не по-мужски. «А мы ничего покупать не будем, только посмотрим». Айрис схватила меня за запястье железной хваткой и потянула в сторону палаток. Чтобы не выглядеть смешным, мне пришлось бежать за ней. Народ праздно шатался мимо палаток со всякой ерундой, фермерскими сладостями на меду, соленьями и вареньями, колбасами и копченостями. Продавали их дебелые тетки в русской народной одежде, пытающиеся выглядеть задорными торговками. Атмосфера этого праздника мне точно была не по душе. Как-то слишком фальшиво это выглядело. Однако моей спутнице нравилось абсолютно все. Ее глаза горели, а ноздри ходили, как у собаки, обученной искать наркотики. Я видел, как она с вожделением смотрит на коричнево-рыжие горы копченого мяса, перевязанные пенькой, на аппараты, разливающие золотистую медовуху, и источающую вокруг себя аромат хмельного меда. На сладости из орехов и подсолнечных семян, с которых тягуче стекал золотистый мед. Айрис несколько раз бросила на мое непроницаемое холодное лицо вопросительный взгляд, но я был непреклонен. Платить за эти удовольствия у меня было нечем. «Ты ведешься на рекламу, как ребенок», — шепнул я ей на ухо. «Здесь специально все выкладываю так, чтобы ты захотела это купить». «Эм...» — Айрис нахмурилась и надула губы. Я подумал, что пора уводить ее отсюда. Свежий речной воздух должен был прочистить ей мозги. Вот только у Айрис имелись свои планы. И как я вскоре понял, они были преступными. Моя спутница будто нарочно замерла у женщины, которая делала покупки. Мадам в дорогом пальто и шляпе попросила завернуть ей копченый окорок. Она вынула кошелек из сумочки, рассчиталась и убрала его назад. Айрис бесцеремонно потянулась к ее сумке, делая вид, что интересуется продукцией. Мне пришлось резко выдернуть ее из толпы, чтобы не случилось непоправимого. Она посмотрела на меня с обидой, но меня в этот момент раздирала злость, явно написанная на лице большими буквами. «У тебя с башкой все в порядке?» – спросил я у нее тихим голосом. «Я немного хотела взять», – попыталась оправдаться космическое гостья. «Это воровство, так нельзя делать, это преступление». «А я, по-твоему, кто?» «Ты... ты идеологическая дура, но не воровка. Воровство — последнее дело. Ниже и подлее этого уже ничего нет». «Я все поняла». Айрис подняла глаза вверх. «Забылась». «Пошли отсюда». Дернул я ее за руку. Она посмотрела на меня с усмешкой и удивлением, но подчинилась. И тут над толпой раздался язычный призыв. «Идите сюда, попытайтесь счастья, выиграйте приз или суперприз». «Пять тысяч рублей!» Айрис стала как вкопанная и уставилась на меня просящим взглядом. «Он про деньги?» «Да». «Давай попытаемся». Я нехотя согласился. Во мне уже появилась какая-то нервозность из-за опасения, что Айрис выкинет какой-нибудь глупый фокус. Крепкий мужичок собирал народ на аттракцион с кольцами, которые надо было закидывать на разноцветные столбики, находящиеся метрах четырех от барьера. Для меня эта забава была бесполезной я не смог бы попасть ни разу. Я сразу вспомнил про Айрис и Яблоко, которое она запустила в негодяя метра с пятнадцати. Пять попыток за сто рублей, три попадания из пяти деньги забираете назад, четыре из пяти, я вам приплачиваю сотку сверху, пять из пяти забираете свои деньги и пятьсот сверху, громко озвучил правила игры владелец аттракциона. Опять тысяч как получить? спросили из толпы а суперприз получит тот, кто сможет пять раз по пять закинуть кольца без промаха!» «Я смогу», — шепнула мне на ухо Айрис. «Это же неприступно!» «Нет, так можно», — одобрил я ее инициативу. «А ты дашь мне сто рублей?» «Да», — пообещал я, чувствуя, как трудно с ними расставаться. Желающих вызвалось много. Как показали броски первых же участников, попасть хотя бы один раз было непросто. Совсем непросто. Из десяти человек только один смог дважды надеть кольца. Этот же человек, поддавшийся азарту заплатил еще раз и со второй попытки не попал ни разу. Подошла очередь Айрис. Она заплатила за свой бросок моей карточкой. В спину ей неслись едкие комментарии про низкий интеллектуальный уровень блондинок. Айрис взяла в руки первое кольцо и замерла, как в тот раз перед броском яблока. Затем сделала короткое и скупое движение рукой. Кольцо точно наделось на столбик. Народ ахнул от удивления и начал подзадоривать ее. Айрис бросила второе кольцо, и тоже без промаха. Владелец аттракциона удивленно развел руками и захлопал в ладоши. Толпа подхватила его пример. Третье кольцо оказалось на столбике, затем четвертое и пятое. Толпа хвалила мою спутницу и требовала идти на суперприз. Айрис вернула пять сотен, протянутые ей мужчиной. «Я покупаю пять по пять бросков», — сообщила она ему. Ведущий натужно засмеялся и показал на нее указательным пальцем. «Дайте угадаю вашу профессию. Вы спортсменка-биатлонистка?» «Нет», — Арис покрутила головой. «Мне нужны деньги». «Замечательное желание. Деньги нужны всем, но не у всех получается их заработать». Хозяин аттракциона подал ей пять колец. Толпа снова притихла. Айрис, уже больше уверенная в своих силах... Почти без промежутков между бросками надела все кольца на столбики. Люди зашлись овациями. Ведущий пребывал в шоке. Не думаю, что ему было жалко денег. Судя по предыдущим результатам бросков, он заработал немало. Арис снова взяла кольца в руки и играючи забросила их без промахов. Затем в четвертый раз снова дала стопроцентный результат попаданий. Наступил заключительный этап. Хозяин аттракциона отдал ей кольца. Толпа за спиной Айрис принялась шептаться, делая ставки. «Подсадная, наверное», – произнес один дедок. Заманивает лохов. «Да хоть и подсадная, попробуй научись так бросать», – ответила ему женщина. Айрис решила усложнить себе задачу. Взяла в правую руку одновременно два кольца. Замерла, высчитывая траекторию. Народ принялся отговаривать ее от необдуманного поступка. «Но моя гостья будто не слышала их. Она бросила кольца». И те наделись на столбики, стоящие по краям. Это выглядело феерично и сложно. Толпа встретила ее успех аплодисментами. Остальные кольца Ари забросила по одному, не испытывая судьбу. «Ну, что сказать?» Громко произнес хозяин аттракциона. «Чистая победа! Держи, красавица!» Он протянул ей пятитысячную купюру и пожал руку. «Хорошо, что таких снайперов мало, иначе мой бизнес давно бы прогорел» толпа искренне радовалась за Айрис. Она же не обращала на людей внимания, нашла меня взглядом и пробралась ко мне, радостно приплясывая на месте. Народ расступился, рассматривая нас с интересом. «Этого же хватит на те вкусные штучки!» Айрис сунула деньги мне в руки. «Конечно, еще и останется!» Она снова ухватила меня железной хваткой за запястье и потянула к палаткам с едой.